Александр Михайловский. Юлия Маркова. Война за проливы. Решающий удар. Девятая и заключительная книга серии «Рандеву с варягом». Текст читает Сергей Уделов. Вместо пролога. 3 июля 1908 года. 3 часа 56 минут. Международное положение в Европе в последние предвоенные минуты. Смерть австро-венгерского императора Франца Иосифа ни на гран не поколебала решимости российского императора Михаила разрушить до основания это зловредное образование австро-венгерскую империю. и распихать по углам ее протухшее наследство. Вечером 2 числа был подписан манифест о начале войны. После полуночи его зачитали в ротах, батареях, сотнях и эскадронах. А к рассвету все уже было готово к началу банкета. Батареи на позициях, роты и эскадроны на исходных рубежах для атаки. Как правильно сказал эрцгерцог Франц Фердинанд, В надлежащее время у корпуса генерал-лейтенанта Бережного, помимо штатных для морской пехоты батареи с четырех 82 миллиметровых минометов в каждой роте и по четыре самовара калибром в 120 мм в каждом батальоне, нашлась и артиллерия, и кое-что похлеще, на военном языке называемые «средствами усиления». И этим усилением был не только самоходный артиллерийский дивизион, дивизион Буратин и дивизион РСЗО Торнадо С. Танковая рота на Т-72, прибывшая из будущего вместе с эскадрой адмирала Ларионова. На время операции на сугубо сухопутном направлении главного удара корпусу генерала Бережного была придана отдельная тяжелая артиллерийская бригада резерва императорской ставки. Корпусное подчинение. Тяжелая гаубичная артиллерийская бригада имеет в своем составе 96 гаубиц, 8 дивизионов по 12 орудий, калибра 152,4 мм, образца 1907 года. Вес гаубицы 2,7 тонны. Облегченный лафет с раздвижными станинами, дульный тормоз, длина ствола 16 калибров, Максимальный угол возвышения 65 градусов. Максимальная дальность стрельбы 10 пятьсот метров. А также по одному отдельному арт пятидюймовых 5-дюймовых орудий образца 1907 года из того же резерва на каждую бригаду. При этом с воздуха действия корпуса будет поддерживать разведывательная эскадрилья «Утят» 12 аналогов «У-2». и единственный пока в имперских ВВС — полк Ишачков. 24 аналога и 5. Император Михаил II в самом деле сделал ставку на победу одним таранным ударом в наиболее уязвимое место противника. Поэтому группировку на главном стратегическом направлении он по возможности старался усилить всеми возможными способами. Помимо корпуса морской пехоты там будут задействованы 1-й, 18-й и 22-й армейские корпуса. Все эти четыре корпуса составят армию особого назначения, подчиняющуюся непосредственно императорской ставке. Подготовка и вооружение у первых двух корпусов, если и хуже, чем у головорезов Бережного, то не ненамного. В мирное время оба этих соединения дислоцируются в Санкт-Петербурге, а потому наряду с гвардией находятся под пристальным вниманием самого императора. 22-й армейский корпус, местом постоянного расквартирования которого является Гельсингфорс, немного попроще, но и его боеготовность на высоте. Финляндия вообще не самый простой участок работы, там до сих пор до конца не задавлены очаги сепаратизма и шведского реваншизма. Но и это далеко не все. Если прорыв армии особого назначения через Татры не вынудит Австро-Венгрию к капитуляции, в дело пойдет дислоцированная сейчас во втором эшелоне Первая Конная Армия под командованием генерал-лейтенанта Федора Артуровича Келлера, который имеет заслуженную славу лихого и отчаянного командира. Шашки наголо и широким веером с севера на юг, с приказом сжечь все, что горит, навстречу такой же конной армии за номером два под командованием генерала Брусилова. И тогда речь пойдет уже не о капитуляции, а о полном уничтожении». А на той стороне границы в полосе будущего прорыва пехотная бригада из 100 дивизии регулярной австро-венгерской армии и три дополнительных батальона венгерского ганведа сейчас торопливо роют жиденькие копчики вокруг приграничной железнодорожной станции Чебиня. Против силы, готовой на них обрушиться, их укрепления выглядят несерьезно, и расквартированные в Кракове Волшебное слово Казарменный фонд. Основные силы Первого армейского корпуса не смогут прийти к ним на помощь. На этот крупный приграничный мегаполис навалятся одновременно Первая и Вторая русские армии, обеспечивающие прорыв группировки генерала Бережного. Они стиснут его железным кольцом окружения и при необходимости возьмут штурмом, если даже для этого придется не оставить от него камня на камне. Основные силы австро-венгерской армии в Галиции расположены на востоке этой австро-венгерской провинции, в окрестностях Перемышля, десятый армейский корпус, и Лемберга, одиннадцатый армейский корпус. По старым планам, составленным еще до распада австро-германского альянса, с началом войны эта группировка должна была наступать на север, срезая выступающие в Европу привисленские губернии Российской империи. Но теперь по известным причинам такой образ действий не представлялся возможным. И галицкая группировка австрийской армии приготовилась отчаянно защищаться от натиска третьей и четвёртой русских армий, с боями отходя на карпатские перевалы. В общем и целом, действия сторон должны были повторить галицейскую битву 1914 года нашей истории. с той лишь разницей, что на этот раз Австро-Венгрия не имела возможности для проведения мобилизации и так же, как и Россия, могла рассчитывать только на армию мирного времени. Только в России части постоянной готовности по численности в несколько раз превышают австро-венгерскую армию, и ни о каких встречных наступлениях, какие имели место в сражении за Галицию в нашей истории, Франц Конрад фон Хёнцендорф ныне не может и мечтать. Только оборонительное сражение с поэтапным отступлением с рубежа на рубеж и последующей жесткой обороной на Карпатских перевалах. Да только незадача австрийского командования заключается в том, что Галиция — это не основное, а отвлекающее направление наступления. И невзирая на ярость, с которой русские солдаты — будут рваться вперед, судьба войны решится не здесь. К тому моменту, когда австро-венгерские солдаты отойдут на перевалы, все уже закончится и будет поздно махать кулаками после драки. Еще южнее, в Трансильвании, двенадцатый армейский корпус австро-венгерской армии готовился к наступлению на Бухарест. Франц Конрад фон Хетцендорф, уверенный, что кругом враги, Решил, что объявление мобилизации в Румынии предшествует ее присоединению к врагам Австро-Венгрии, и приказал нанести превентивный удар. Уж на Румын возможностей австро-венгерской армии хватит с гарантией. И в то же время на территории все той же несчастной Румынии с востока собиралась вторгнуться пятая русская армия, с запада 4-я болгарская. В то же время шестая русская армия грузится на пароходы в Одессе, Николаеве, Херсоне и Севастополе, чтобы под прикрытием Черноморского флота десантироваться на Черноморском побережье Румынии, в том числе и в Констанции. Король Карль, объявляя мобилизацию, не рассчитывал на такое тотальное окружение его страны и последующую схватку победителей над хладным трупом румынского государства. На сербском фронте война началась как бы сама собой. Там австро-венгерская осадная артиллерия через реку бомбардирует Белград, а в ответ за Дунай летят снаряды из сербских пушек. Там льется кровь, умирают солдаты и мирные жители. А на Качинском аэродроме в Крыму готовятся к вылету почти на пределе своего боевого радиуса самолеты из бывшей авиагруппы адмирала Кузнецова. Единственная возможность — наказать хулиганов и напомнить сербам о том, что они не одиноки. Сербия готова к сражению за свое будущее. Ее солдаты храбры и готовы умереть, потому что они сражаются за свою землю и свободу. Огнем восстания полыхает уже вся Босния и сербская краина в Хорватии. Там тоже гремят выстрелы и льется кровь, ибо хорваты, венгры и австрийцы ответили на сербское восстание безудержной резней, не замечая, как к ним самим присматривается молодой хищник по имени Италия. Ливия пока позабыта, теперь главный интерес итальянского короля — триест и окрестности. В Риме уже прикидывают, сколько они смогут получить от русских, если откроет против Австрии еще один фронт. Готовится к войне и Германия, причем эта подготовка напоминает безумную чехарду, способную запугать кого угодно. Там, как и в Австро-Венгрии, три дня назад объявили мобилизацию. Солдаты кадровой армии в местах постоянной дислокации торопливо грузятся в вагоны, чтобы отправиться на фронты будущей войны, а их место в казармах занимают свежеобмундированные резервисты из Ландвера. Одни поезда мчат на запад в Альзас и Лотарингию, а также на бельгийскую границу. Другие направляются на юг в Саксонию и Баварию, откуда открывается прямая дорога на Вену и Прагу. Лозунг «Все немецкое должно быть немецким», брошенный русским императором Михаилом, все больше овладевает германскими массами, и от этой идеи беспокойно оглядываются даже в швейцарской конфедерации. А ну как их тоже коснется это поветрие. Кайзер Вильгельм — личность практически непредсказуемая. Сегодня он собрался прирезать к себе Австрию, а завтра дело дойдет и до Швейцарии. Но никому не вдомек, что вся эта деятельность больше напоказ, на потребу шпионам из французского второго бюро. А на самом деле в Эльзасе уже все готово для начала последней франко-германской войны. Серьезные люди в мундирах цвета мышиной шкурки, поплевав на руки, уже взялись за кирки и заступы, готовясь перечеркнуть континент окопами от швейцарской до голландской границы. А их офицеры в пикельхельмах размещают сектора обстрела для пулеметов, под огнем которых в землю будут тысячами ложиться пуалию в таких красивых разноцветных мундирах: синий верх, красный низ. и большие ярко-красные петлицы с номером полка. Для удобства прицеливания германских «щутце» стрелков не хватает только белой мишени, намалеванной на пузе жалких лягушатников. А у лягушатников свои заботы. У них бедлам пополам с публичным домом, пожар и наводнение одновременно. Пролет лондонского метеора теперь никто не назовет его «тунгусским». Сорвался со своего места не только президент Армана Фальера, но и множество других важных и осведомленных господ. Подобно стае вспугнутых уток, со своих насиженных гнезд поднялись дипломаты с набережной Кадарсе, чиновники разведывательного второго бюро, генералы военного министерства, депутаты национального собрания и другие важные господа, без которых... Невозможно правильное функционирование государственной машины. Это не значит, что принятие решения оказалось полностью невозможным. Совсем нет. Просто оно стало дерганным, хаотичным и в значительной степени импульсивным и необдуманным. Главное, чтобы гальский петушок прокукарекал. А там хоть не расцветай. В ответ на всеобщую мобилизацию в Германии началась такая же мобилизация и во Франции. При этом ультиматум кайзера прекратить играть в войну был проигнорирован, потому что французские генералы пребывали в полной уверенности в неизбежности германского нападения. А еще французская разведка раза в два занижала численность германских войск, из-за чего под вышитыми генеральскими кепи бродили мысли о реванше за франко-прусскую войну. По мнению гальских стратегов, Россия, единственная из всех потенциальных участников назревшего конфликта, не стала проводить мобилизации, а это значит, что она не сможет устоять против австрийской армии, и кайзеру Вильгельму придется вынужденно помогать своему бестолковому союзнику. Поэтому а-ля улю по алю, вперед, на Берлин и Петербург, как в славные времена императора Наполеона Бонапарта. А еще французскому правительству хоть чем-нибудь хотелось замазать стыд и позор, вызванный паническим бегством из Парижа всех облеченных властью. И единственным способом добиться, чтобы все об этом забыли, была война. В таких условиях кайзеру Вильгельму и делать ничего не надо. Дерзкий гальский петушок сам кинется в пасть многоопытному германскому лису. Кроме всего прочего, в определенных кругах французской правящей Камарильи сложилось впечатление, что после смерти Франца Иосифа его преемник Франц Фердинанд быстро пойдет на замирение русскими и германцами, а посему его желательно устранить. Ради блага Франции Австро-Венгрия должна биться с русскими до последнего солдата. Это мнение еще окажет существенное влияние на дальнейший ход событий, поскольку одними разговорами дело не ограничилось. Несколько групп, как бы сейчас выразились левацких экстремистов, прикормленных вторым бюро, получили задание ликвидировать нового австро-венгерского императора. Как сказал один поэт, «пусть сильнее грянет буря». Великобритания при этом была себе на уме, как раз в стиле продвинутого прагматизма, провозглашенного адмиралом Фишером. Пережив страх на грани самопроизвольного опрастывания кишечника, страна просвещенных мореплавателей не собиралась лезть ни в какие авантюры, тем более во имя целостности склочной старушки Франции. Получив заверение Берлина в том, что германская сторона ни при каких обстоятельствах первый не нарушит вечный нейтралитет Бельгии, в Лондоне успокоились и стали внимательно приглядываться к французскому порту Кале и его окрестностям. Ведь если бельгийский нейтралитет первыми нарушит французы... То у адмирала Фишера и его клики появится прекрасный шанс вернуть эту территорию под власть британского монарха и тем самым заработать себе дополнительные очки к выборам. Аравия – это хорошо, а Калии – еще лучше. Все прочие игроки, вроде Испании, Португалии, Бельгии, Голландии, Норвегии, Швеции и САС, с одной стороны, считали, что назревающая судорога общеевропейской войны их не коснется. а с другой приготовились сделать на ней свои маленькие гешефты. Война у соседей — это всегда хорошо для всех, кто в ней не участвует».